Глава 15 Я решил, что мне послышалось. Но не мог чиновник, тем более недалекий и неумный, знать сленговые словечки, которые будут в ходу через пятьдесят лет. Ну и про попаданца, чтоб нас только точно прямо в лоб. Как так-то? Я усиленно пытался прочесть его мысли, но каждый раз как будто проваливался в пустоту. Этот человек, похожий на старого рыхлого кабана, был секретарем ЦК и обычно занимался тем, что занимается любой кадровик в любой фирме, а именно подбором и расстановкой кадров. Уж кого абсолютно не касаются реформы, так это его. И все-таки он сидит за общим столом с остальными участниками. Но вот как меня не разбирало любопытство с этим, пока требовалось подождать. Начиналось совещание. Вошел Леонид Ильич, присутствующий встали. С какого-то перепугу Капитонов захлопал в ладоши, но никто его не поддержал. «Иван Васильевич», — усмехнулся Брежнев. — «ну что вы, мы ж не на съезде, зачем такие формальности?» Я думал, что Капитонов стушуется, но он, на удивление, даже не растерялся. В маленьких свинячьих глазках мелькнула и пропала озорная искра. — Леонид Лечь, это уважение лично к вам. Капитонов был известным подхалимом. Листил обычно грубо, но сознанием дела. И мне почему-то подумалось, что этот Ваня кто угодно, но не дурак, и при должной сноровке может выбиться в царевичи. Ладно, жизнь не сказка, поживем-увидим. Но надо будет с ним все-таки пообщаться лично. Заинтриговал меня Капитошка. Совещание прошло довольно бурно. Зачитали доклад. Приступили к обсуждению. Гешвиани, как и предполагалось, напирал на тему Бама. Бам! напористо говорил он, это невыгодный, долго окупаемый, а может и совсем неокупаемый проект. Это черная дыра нашей экономики. Мы вкладываем огромные деньги, туда едут наши молодые люди, и вместо того, чтобы учиться, они забивают свои. А когда будет от этого доход и какой, мы не знаем. «Тем временем у нас есть целый ряд выгодных предложений от наших западных партнеров, и они готовы взять на себя все расходы по освоению и разработке месторождений полезных ископаемых, которые находятся в зоне БАМа». «Вы вот что, Джермен Михайлович, объясните мне, почему западным товарищам выгодно вкладывать деньги, а нам нет». Брежнев задал вопрос, на который у Гвишиани не было заготовленного ответа. Потому он замешкался, начал перебирать бумажки, будто искал нужный документ, а через минуту обвел взглядом всех присутствующих и ответил, глядя в Брежневу в лицо: Дело в том, что это деньги, которые мы получим сейчас, сразу за пятьдесят лет вперед. И нам отдадут их техникой, которую мы пустим на завершение строительства БАМа. Вот, например, проект поставки седельных тягачей и самосвалов Магирус. Но Леонид Ильич только махнул рукой, перебивая Глишани. «Владимир Тимофеевич, что вы скажете?» Вдруг обратился он ко мне. я скажу, что у нас купят золото, как у дикарей, в обмен на бусы». Что, наш Белас хуже, или Челябинский трактор не выпускает продукцию хуже, чем те же японские тракторы Камацу? Из-за нашей машины не придется отдавать на разграбление недра страны. Я старался говорить спокойно, но внутри, надо признаться, меня просто трясло от предыдущих наглых заявлений Джермена. Он-то не сомневался в своей победе, но лишь до той минуты, когда Леонид Ильич перебил его речь. «А почему опять не пригласили сибиряков?» Вдруг сменил тему обсуждения Брежнев. «Почему я вижу опять те же лица? Где оппоненты? Кто готовил совещание?» Тут же подскочил Капитонов, не упустив шанса напомнить о себе. «Леонид Ильич, я слишком поздно подключился», — протараторил он. «Приглашения были посланы но ученые не успели прибыть. У них свои мероприятия, но они обязательно будут на Октябрьском пленуме». «Вот пусть прибывают сразу в Завидово. Вот там я их и заслушаю. Там и поговорим». «Мы тоже подготовим новый вариант решения». Тут же спохватился Гвишани. «Подготовьте, подготовьте». Но приедьте в более узком составе, Джермен Михайлович. Ваше предложение нужно еще раз обдумать. И обдумать серьезно. Брежнев встал и вышел, оставив несчастного грузина кусать губы от досады. Гвишане смотрел на меня с такой ненавистью. Что я бы не удивился, проведи он сейчас ребром ладони по горлу. «Убрать это по выскочку и как можно скорее», — думал он. Но вот меня более всего заинтриговала реакция Капитонова. Тот, будто в ответ на мысли Гвишани, хитро глянул на меня и вдруг подмигнул. «Если бы я верил в чудеса, то решил, что тот тоже умеет читать мысли». Но, как говорится, бомба никогда не падает в одну и ту же воронку дважды. Но не может быть здесь двух телепатов одновременно. И двух попаданцев тоже. Или может? Если мне не показалось, он ведь именно так и пробормотал. Попаданец номер два. После совещания некоторые, собравшиеся уезжать, попрощались со мной гораздо теплее, чем накануне здоровались. В том числе и Русаков. Я, разумеется, не обольщался насчет новых друзей, тем более, что читал их намерения в мыслях. То, что Леонид Ильич выделяет меня сейчас, для многих станет причиной завести со мной дружбу. Я надеялся, что Капитонов тоже подойдет вместе с Русаковым, и у меня будет шанс перекинуться парой слов с этим загадочным человеком. Однако он поспешил за Гвешиани, а тот, само собой, прощаться не пожелал. Меня не оставляло беспокойство по поводу Капитонова. Поэтому я сделал себе в памятке обязательную пометку, что при первом же удобном случае надо будет с ним встретиться и серьезно переговорить. Неделя в пицунге пролетела как один день. Ежедневные заплывы с Брежневым обходились уже без экстрима. Леонид Ильич больше не заплывал за бойки. Он много работал, Александров-агентов почти не выходил из его кабинета. Секретари только успевали стучать по клавишам печатных машинок. Я выполнял свои обычные обязанности, стараясь не лезть лишний раз на глаза. В свой выходной день я побывал на рынке. Рынок на Кавказе — это одновременно и песня, и сказка. Я шел мимо насыпанных на прилавках гор душистых специй, проходил рядами фруктовых лотков. Продавцы зазывали, приглашали попробовать. «Зачем мимо проходишь? Смотри, какое яблоко! Мед!» А не яблоко. Меня тянули за руки, и я поддавался, пробовал, покупал. Купил два шампура шашлыка и с аппетитом сел, устроившись за высоким столиком у мангала. Попробовал хачапури, чурчхелу, купил вяленых фруктов, черешню, хурму, абрикосы. Специально для Светланы купил минеральной воды. Также взял трехлитровую банку местного вина, ну, для тещи. Я знаю, что она не пьет, но побесить ее будет очень приятно. А гуляя по набережной, не мог насмотреться на людей. Добрые, приветливые лица, спокойная жизнь, богатый, красивый край. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается. Закончилась и моя командировка. Генерал Ребенко отправился в Москву за день до возвращения генсека. Мы улетели следующим утром, сопровождая Леонида Ильича. Москва встретила нас серым пасмурным днем. Тоска, да и только. Будто и не было пару часов назад теплого, ласкового солнца. Брежнева встречали уже утрапа генерал Ребенко и Валерий Жуков, наш с солдатом сменщик. Сегодня его очередь дежурить в Царечье и быть прикрепленным к генсеку. Из Внукова ехали через юго-запад мимо стройки. Там возводился огромный корпус Академии Генштаба. Приехав в Кратово, я вышел из автомобиля, достал из багажника чемодан и большую спортивную сумку с гостинцами. Вошел в подъезд, принюхался. Пахло ванилью, корицей и еще чем-то очень вкусным. И хотя я сейчас с большим удовольствием навернул бы тарелку борща и сковородочку котлет, все равно было приятно. Так и должен пахнуть родной дом. Вкусно». Я открыл дверь своим ключом, зашел. Запах, который я учуял в подъезде, в коридоре был еще сильнее. «Есть кто дома!» — громко крикнул я из коридора. Ожидал, что сейчас выбегут девчонки, начнется шумный разбор подарков, но из кухни вышла только теща. «Дети с классом на школьной экскурсии», — сообщила она. «А Светочка в больнице». «Я выронил сумки, готовые сорваться с места». «В какой? Не молчите, Валентина Ивановна! Говорите, что случилось?» Валентина Ивановна с наслаждением помолчала минуты две. «Ну вот любит меня помучить, садистка старая. А потом снизошла до ответа. «Все в порядке, медкомиссию она проходит, на работу решила устроиться». «Вот это новости!» «Да какая ей работа, сама же только после больницы!» Я разулся, пронес сумку на кухню. Там оставали недавно вынутые из духовки ароматные булочки. Вот ими-то и сладко пропахла вся квартира и даже подъезд. Я начал распаковывать подарки. «Разбирайте, Валентина Ивановна, курага, чурчела. А вот тут осторожно, это вам подарок в трехлитровой банке». «Это что?» — спросила теща с подозрением, разглядывая содержимое банки. Теперь пришел мой черед поиздеваться. Сок, Валентина Ивановна, специально для вас купил свежевыжатый. Она наполнила стакан, осторожно попробовала и скривилась. — Кислятина. Забродил твой сок, видимо. — Да? Как жаль, ведь вчера только выжимали. Ну ладно, ничего постоит, вино получится. Натуральное, виноградное. Теща недовольно покачала головой и отодвинула стакан. Кажется, она поняла, что я над ней подшучиваю, но вот виду не подавала. Я хотел выяснить, куда Света собралась устраиваться на работу, но Валентина Ивановна только отмахивалась. «Вернется домой, сама расскажет». Я прошел в нашу спальню, разобрал вещи, переоделся. На все про все ушло минут десять. Когда я вернулся на кухню, в банке не хватало почти трети содержимого. «Валентина Ивановна...» Изрядно пьяненькая, сидела на табуретке, подперев руками голову и фальшиво пела. Не... Сейчас. То не ветер, ветку, клони. Не дубра, ушка, шуми. — Валентина Ивановна, все в порядке? Сок ведь забродевший. — Володя, это просто нектар, хоть и кисленький, На душу греет. — Но рад, что вам угодил, — ответил я не слишком уверенно. Ведь был план поиздеваться, а получилось, что и вправду порадовал. — Валентина Ивановна, а поесть что у нас имеется? — А ручки у нас имеются? Кастрюлю откроешь — нальешь рассольник. Сковородку откроешь — котлетки обнаружишь. А Валентина Ивановна вам не служанка. Ой, не служанка. Она икнула, сделала еще глоток вина и добавила. — Я вот тоже на работу устроюсь. Но вот на учительницу она сейчас походила менее всего. А ведь ей всего пятьдесят пять лет. Всего-то. Я как-то даже упустил из виду, что, по сути, теща совсем еще молодая женщина. В моем времени она бы следила за собой, была моложавой и ухоженной. Но в семьдесят шестом году такой возраст для женщины — это уже почти старость. Я осторожно поднял ее с табуретки, отвел в зал и уложил на диван. Валентина Ивановна нашла в себе силы поворчать, погрозить мне пальцем и тут же уснула. Я вышел, прикрыл двери и усмехнулся, буквально через минуту услышав храп. Прошел на кухню и со спокойной совестью навернул тарелку рассольника, на второе картофельное пюре и котлеты. Наевшись, залил сверху сытный обед стаканом крепкого грузинского чая со свежей булочкой. Банку с вином убрал в кладовку, поставил в дальний угол, рядом с коробкой журналов. Ну, чтобы девчонки случайно не перепутали с соком. Пообедав, хотел пойти в гараж, но передумал. Раздалась стрель телефонного звонка. Я снял трубку и удивился, услышав голос Левтины. «Звонить ко мне домой — это уже как-то даже слишком». Да и в самолете ведь она сама старательно делала вид, что мы с ней едва знакомы. Владимир Тимофеевич, простите, что беспокою. Пролепетала она, всхлипывая. Так, что случилось? Почему слезы? Я недоумевал, что могло стрястись за какие-то два часа в Москве. Мне квартиру дали. Она всхлипнула. И что? Квартира плохая? Почему слезы-то? Хорошая. В Лефортово. Средний Золотой переулок, а я даже не знаю, как туда доехать. И она разрыдалась. Так, ты сейчас где? За речье. Приехали. Я, я укол Ле Леониду Ильичу сделала. Хотела уже домой идти, а он позвал меня и сам вручил ордер, а еще сказал, что в управлении делами. Помогли с мебелью и, и посудой. Я вот и плачу, и плачу от счастья. — Так, давай, значит, сейчас выходи потихоньку, я навстречу поеду. Подберу тебя у дороги. Съездим, посмотрим твою квартирку. Ключи дали? — Да, спасибо большое, — ответила Аля и положила трубку. — Ну что ж, в гараж идти все-таки придется. Я быстренько спустился, дошел до гаража, выгнал свою ласточку, смахнул пыль с лобового стекла, залил бензин из канистры в бензобак, а через полчаса подобрал лифтину на дороге. Пока ехали в Москву, она не умолкала ни на минуту. — Я бы не стала вам звонить, но мне очень уж хочется ее увидеть. Я сначала ордер Васе показала, ну, прапорщику, который водителем работает. Я вам о нем говорила. Он тоже на выходной идет» но подвести не может, у него дела. Маму надо куда-то отвезти. Вот я вам и позвонила». Я слушал ее в пол уха, отвечал ничего незначащими фразами. Прекрасно понимал, что она нервничает. И ей просто надо выговориться. Квартиру Олефтине дали в Сталинском доме, на втором этаже четырехэтажки. Она открыла дверь, от волнения не сразу попав ключом в замочную скважину. «Володя!» Аля перешла на «ты» от восторга, забыв напустить на себя суровость. «Посмотри, какие высокие потолки! И кухня отдельная, и ванная!» Обычная планировка, на мой взгляд. Большая прихожая. Из нее коридор на кухню, стандартно по пути дверь в ванную комнату, в туалет. Тут же из прихожей дверь в спальню, метров шестнадцать площадью. Следующая дверь вела в большой зал, из которого, при желании, можно даже сделать две комнаты. «Ой, тут будет Пашкина комната, а здесь я поставлю диван и стенку хочу чешскую, и чтобы посуда была разная». «Обои хорошие, да, Володь? Я в первый раз вижу такие яркие, и цветы огромные. Это же подсолнухи, да? Представляю, как посмотрю утром на эти подсолнухи, так и сразу настроение улучшится». Ну, на мой взгляд, полная безвкусица. Но это ее дом, ей решать, что здесь будет и как. Почему-то подумалось, что в 2025 в Москве такую квартиру простому человеку купить будет просто невозможно. Тем более в этом районе. Ни в ипотеку, ни вообще никак. В этот момент в дверь забарабанили. Мы с Алифтиной переглянулись. Честно говоря, мы никого не ждали, так что кто бы это мог быть? Вернулись в прихожую, но входная дверь открылась сама, и в квартиру без приглашения вплыла крупная дородная женщина в красном демисезонном пальто и замотанном на манер челмы платке. Руки ее были унизаны перстнями, в ушах, сильно оттягивая мочки, болтались крупные золотые серьги с янтарем. — У нас петушок, у вас курочка, — пробасила она с наигранной радостью. — Вот пришли проверить, как ваша курица нестись будет. — Но это как ваш петух топтать будет, — брякнул я в ответ, не понимая, что вообще происходит. И тут посмотрел на нее, пытаясь сообразить, кто это и что ей нужно. И вот тут из-за спины дородной дамы в квартиру бочком просочился прапорщик Вася. — Левтина, я рассказал маме, что ты получил квартиру, и мы решили не затягивать. — Мы это, сватец пришли. Он заметил меня и стушевался, юркнув за спину матери. Я впервые не знал, что ответить. На пору Васиной мамы позавидовал бы матерый фельдфебель. А наглая баба уже пошла в квартиру, по-хозяйски распоряжаясь. «Неплохо, неплохо. Здесь будет моя комната, а там вы с Васей расположитесь. И обои эти страшные нас содрать. Купим поприличнее». На лефтину было жалко смотреть. Недавно она светилась от счастья, а сейчас стояла как ошпаренная. Лицо бледное, но с красными пятнами от волнения. И, похоже, происходящее ей совсем не нравилось. Мне тоже не составило труда прочитать в мыслях Али, что она думала по поводу этой якобы свадьбы и такой вот якобы свекрови. Вот лично я бы ни в коем случае не мешал Алиному счастью. Пусть у нее сложится все в личной жизни как надо. Но это был явно не такой случай. Посему решил взять ситуацию в собственные руки. «Так, а ну-ка, гражданка Фельдфебель, забирайте-ка своего петушка и выметайтесь. Быстро!» Васина мамаша глянула на меня удивленно, словно только заметила. Василий, ты дорожишь работой?» — многообещающе намекнул я парню. «Если да, то хватай свою родню под белые рученьки и уводи отсюда немедленно». Прапорщик Вася дураком все-таки не был и работой дорожил. И уже через пару минут в квартире никого не было. А мы с олевтиной переглянулись и одновременно расхохотались.